Глава 54 На следующий вечер, когда на кухне было прибрано, Жизель поднялась к себе и стала собираться. Она подождала, пока Мария придет и скажет, что можно уходить. Потом выскользнула через задние двери, и на автобусе поехала в первый квартал, указанный доктором. Идя по еврейскому кварталу, она чувствовала себя так, будто оказалась в городе призраки. Уже стемнело, улицы были пустынны. Жизель ненавидела темень и безлюдье. Они пугали ее. Но, идя по тротуару, она вспоминала, что доктор сказал ей вчера. «Помни, когда поедешь туда, нацисты охотятся за евреями, и поэтому найти их будет не так легко. Те, кого еще не арестовали, ушли в подполье, но все они хотят выбраться из Франции» и у них полно денег. Все евреи богачи, чтоб ты знала. Просто намекни тем, кого встретишь, что у тебя есть контакт, который может вывести их из страны». «Но как мне это сделать? Если нацисты меня поймают, у меня будут неприятности». «Это уж твоя проблема», — ответил он, улыбаясь. «Тебе нужна моя помощь, а мне твоя. А теперь иди». Говорить было больше не о чем. Поэтому она ушла. Жизель никогда не встречалась с евреями, по крайней мере, насколько ей было известно. Но из-за того, что она слышала о них еще до прихода нацистов и особенно после того, как они оккупировали страну, ей было страшно за этот народ. В детстве она как-то подслушала разговор двух женщин в Марселе, рассуждавших о евреях. Они говорили, что те все дьяволы с рогами и копытами. Идя по пустынному кварталу, ёжась от холода, Жизель думала, что всё это безнадёжно. Вокруг не было ни души. «Я напрасно потратила деньги на автобусный билет», — думала она. Жизель уже собиралась уезжать, когда услышала детский голос. «Сколько ещё нам идти, папа?» — спрашивал мальчик. «Недалеко, но смотри тихо». «У меня болят ноги, я устал», — сказал ребёнок. — Ничего, мы скоро придём. — Но, папа, я не хочу уезжать из нашего дома. А мама тоже поедет? — Да, она будет ждать нас там. А теперь хватит болтать. Я же велел тебе помалкивать. Нам надо быть осторожными. Надо добраться до дома Хенцы до рассвета. Если нас поймают, всем нам конец. Жизель спряталась в переулке и наблюдала за мальчиком с отцом. Они быстро шагали по улице. «Наверное, они евреи», — подумала она. Жизель было страшно, но она заставила себя выйти из тени. Так и состоялась ее встреча с Голдштейнами. «Здравствуйте», — шепотом обратилась она к отцу. «Нам бежать, папа?» — спросил мальчик. «Кто вы? Чего вы хотите?» — испуганно спросил отец. «Я Жизель Ленуар. Я... я...» «Как мне ему сказать?» Она откашлялась, потом посмотрела на нашивки с желтой звездой Давида на их пальто. «Вы евреи?» Из темноты появилась молодая женщина. Мальчик воскликнул «Мама!» и заплакал. «Пожалуйста, я прошу вас, отпустите нас, не доносите немцам. Мы ничего не сделали!» — обратилась к ней женщина. «Я хочу вам помочь!» — ответила Жизель. «Я знаю человека» уважаемого доктора, который может вам помочь выбраться из Франции. За деньги, конечно, он поможет вам ускользнуть. Отец вступил в круг света от уличного фонаря. Теперь она могла разглядеть его получше. С виду он был значительно старше жены, лет на двадцать. У него были седые волосы, но выглядел он импозантно и держался с достоинством. «Прошу, расскажите подробнее». Боюсь, это не дешево, но этого человека зовут доктор Эжен, и он уже многим еврейским семьям помог безопасно выбраться из страны. И куда он их отправляет? В Китай? Нет, в Южную Америку. Он основал небольшое поселение евреев, которые сейчас живут там в полной безопасности. Он помог этим людям уехать из Франции. Но цена за побег — 25 тысяч франков с человека. Мужчина посмотрел на свою молодую жену, потом на сына. «Сколько их он может вывести? «Сколько понадобится», — просто ответила она. «Мы же не оставим здесь мою мать», — воскликнул женщина. «Мы возьмем ее с собой?» «Да», — кивнул мужчина. «Я знаю, как тяжело тебе было расстаться с ней, когда выяснилось, что у Хенца не хватает места. Но в Южную Америку она сможет поехать с нами». «А деньги?» — спросила Жизель. «Вы достанете деньги?» Мужчина снова кивнул, потом, сглотнув, добавил. «Я достану». «Это надо сделать быстро. Управитесь до понедельника на следующей неделе». «Да». «Хорошо. Тогда слушайте меня», — сказала Жизель. Она тяжело дышала. «Идите домой и соберите деньги. Проверьте, чтобы была вся сумма». «Не показывайтесь без них, потому что тогда доктор Ижен вам не поможет, вы понимаете?» «Да, деньги будут», — ответил мужчина. «Прекрасно. Будьте по этому адресу в следующий понедельник в восемь вечера». Она протянула ему листок бумаги с адресом, который записала заранее, на случай, если ей повезет сразу найти подходящую семью. «Теперь слушайте еще внимательней», — продолжала Жизель. «Соберите только все самое ценное и вещи, без которых никак не сможете обойтись, потому что путешествие будет долгим, лишние вещи будут вам мешать». «Так мы уезжаем в следующий понедельник?» — спросила женщина. «Да, в понедельник вы покинете Францию», — сказала Жизель. «А что, если вы нас обманете? Что, если мы придем, а вы возьмете деньги и сдадите нас гестапо?» — спросила женщина. Я никак не могу вам доказать, что не лгу. Вам придется поверить мне на слово. Мужчина вгляделся в лицо Жизель. «Хорошо. Мы сделаем, как вы сказали. Мы будем там в восемь вечера в понедельник». «Договорились», — кивнула Жизель. «Вы не пожалеете». «Кстати, еще раз. Как вы сказали, зовут этого доктора?» — спросила женщина. «Доктор Жен». «Его зовут доктор Эжен», — ответила Жизель, а потом развернулась и скрылась в темноте.